Глава 4. Быстрота ударов. Долгая дорога. Братство Феникса. По многим причинам очищение Лэра стало достойным испытанием на пути Фулгрима и его легиона к совершенству. Битвы, шедшие на затопленной планете, были по-настоящему жестокими и беспощадными. Победы же в них доставались тяжелым ратным трудом и лишь после борьбы столь же кровавой, как самые страшные схватки в прежней истории Детей Императора. Но несмотря на потери, войска 28 й экспедиции продвигались в недра планеты с быстротой воистину граничащей с волшебством. Ни для кого не было тайной, что платой за уничтожение лайранцев и захват их мира служили потоки крови космодесантников. Каждый летающий атол после очищения стремительно преобразовывался в базу для последующих операций, обороняемую и удерживаемую архидскими паладинами, пока стартос воплощали в жизнь смелые планы своего примарха. Хотя лаэранцы и были высокоразвитые технологичной цивилизацией, они никогда не сражались против столь беспощадного и могучего противника, как дети Императора. Изящные задумки Фулгрима и его гениальный дар полководцев в сочетании с мудрым предвидением возможных поворотов войны делали сопротивление лаэранцев бесполезным. Они не могли надеяться даже хоть немного отдалить свою гибель, не говоря уже о том, чтобы отстоять лаэр и избежать того, что было предначертано судьбой. Убитые в бою или взятые живьем, ксеносы доставлялись на гордость императора, где под строгим карантином изучались и препарировались апотекариями легиона, стремившимися узнать о враге все, что только возможно. Особи, попадавшие им в руки, изменялись от воинов, защищавших Атолл-19, до ядовитых летунов с кокистыми крыльями и водных тварей с легкими перестроенными в жабры и костяными гарпунами вместо хвостов. Такое разнообразие существ внутри одного вида Было просто поразительным, и с каждым днем на флагман прибывали все новые и новые необычные твари. С каждой победой обретали новую славу капитаны и рядовые воины легиона, и Фулгрим повелевал создать в их честь сотни произведений искусства. Корабли флота вскоре превратились в летающие музеи или галереи. Их стены украсились изящными картинами, в коридорах взошли на ониксовые пьедесталы горные мраморные изваяния. Целые библиотеки от, поэм и симфонии вышли из-под пиралитописцев и кое-кто поговаривал, что Бегва Кински начала новую поэму в вознаменовании неизбежной полной победы. Первый капитан Юлий Каесарон, он же Каезорн, неудостоенный чести участвовать в первом ударе по врагу на Атоле-19, в утешение получил под командование передовой отряд войск лорда-командера Веспасиана. Хотя Эйдолон и был старшим по положению в иерархии легиона, но он руководил компанией на 28-2, и таким образом очередь перешла к Веспасиану. Война шла на всех возможных направлениях, дети Императора сражались и на знакомых уже им летающих островах, и в руинах древних городов Лаэра, а стены которых, когда-то возвышавшихся на тысячи метров, бились гигантские пенные валы. Подводные мегаполисы, обнаруженные через несколько дней после начала кампании, нельзя было оставлять в руках ксеносов, и Астартес атаковали подводные укрепления, не знавшие солнечного света. Десантники — Врывались к ним на модифицированных абордажных торпедах, запускаемых с повисших над океаном крейсеров, а силовые доспехи в воде не подводили их так же, как и в небе и на земле. Соломон Диметр повел вторую роту на штурм первого из этих городов и взял его за 6 часов, заслужив личную похвалу примарха. Марий Вайросиан, он же Веросин, взял на абордаж несколько орбитальных станций Лаэра, необъяснимым образом избегнувших обнаружения и перебил их пилотов слившихся с кораблями в омерзительном симбиозе. Что до Юлия Каэссорона, то он скоординировал атаки на атолы, проводя сложный анализ их движения и точно установив, что их путешествия в атмосфере Лаэра весьма сложны и подчинены какому-то единому замыслу. Механикумам удалось определить один-единственный атолл, служивший центром этого круговорота. Он не был ни крупнейшим, ни прекраснейшим среди прочих, но чем дальше продвигались исследования, тем очевиднее становилась его невероятная важность для ксеносов, По предположениям стратега Файля, этот летающий остров являлся резиденцией правительства Лейра, но когда расчеты и выкладки доставили Примарху, Фулгрим тут же объяснил истинную причину. Это не было место, где заседали правители, это было место, где поклонялись богам.